Часть 3. Новая жизнь. Глава 27. Отдохнул, называется. Стоило Тимуру включить телефон, как на него градом посыпались сообщения, звонки и письма. Он отложил мобильный, сонно оглядел номер питерского отеля, где прятался от всего мира последние полтора дня. Даром, что одиннадцать утра, спать хотелось адски. Да, уходом из дома он не ограничился. Хотелось убраться как можно дальше, и Акулов улетел в другой город, чтобы максимально далеко. Голову прострелила резкая боль, когда взглянул на батарею пустых бутылок, выстроенную в ряд на журнальном столике возле кресла. Во рту было так мерзко, словно туда нагадила целая дюжина кошек. В висках стучало, тело ныло. Это ж надо было так ужраться. В гордом-то одиночестве. А в одиночестве Ли... Эта мысль с аппетитом вгрызалась во все еще пьяный мозг. Тимур с опаской посмотрел на другую сторону здоровенной кровати. Даже на всякий случай под одеяло заглянул. Но, слава богу, никого там не обнаружил. Никаких случайных связей ему больше не хотелось. Прямо до нервной почесухи. Слишком дорого обошлась последняя. «Эх, Лина, Лина!» – простонал про себя. «Правду люди говорят. Все тайное рано или поздно становится явным». Теперь он понимал, что жена все равно узнала бы о какой-нибудь из его интрижек. Не тогда, так позже. Когда-нибудь он прокололся бы, раз был достаточно глуп, чтобы вообще эти интрижки заводить. Оно того и близко не стоило. Целая жизнь, полная разных плюшек вроде вкусной еды, крепких объятий, заботы, любви. И все это просрал из-за нескольких минут сомнительного удовольствия. Да, ему, как и любому женатому мужику, не хватало адреналина в спокойной размеренной семейной жизни. Хотелось от жены больше внимания, да хотя бы эротического белья, какой-то перчинки. Но Тимур никогда не думал, что может вообще лишиться внимания Ангелины. Ему и в страшном сне не снилось, что из-за какой-то паршивой интрижки он потеряет абсолютно все. Дай жена ему один крохотный шанс. Он, может быть, на сторону не посмотрел ни разу. Чур его от таких приключений. Так нет же, сразу усвистала к другому мужику. Тимур не мог в это поверить. Не мог смириться, да и вообще ничего не мог с тех самых пор, как узнал о предательстве самой дорогой в его жизни женщины. С уходом жены у Акулова будто внутренности наживую выдрали, а вместо них напихали солому, и так кололо его изнутри, усиливая без того невыносимые муки. Вот такое мерзкое ощущение, никуда от него не денешься. Ведь от себя не сбежишь, даже в Питер. И даже при помощи стольких бутылок спиртного, сколько он умудрился в себя вместить – Всему виной его хваленая стойкость. Решил победить количеством, но только хуже себе сделал. Пока приходил в себя, телефон все жужжал и жужжал обилием новых сообщений. Возникло стойкое ощущение, что все на свете проспал, проворонил, хотя взял на работе выходные за свой счет. Даже шеф позвонил с воплем, что выходные выходными, а на имейлы, будь добр, отвечай. Что ж там такого важного в имейлах? Тимур залез в почту и вдруг обнаружил новое письмо в папке «Жена». Указание шефа проверить рабочие письма было тут же забыто. Тимур понял. Приманка сработала. Жена все-таки догадалась заглянуть в Яндекс.Деньги и обнаружила переведенные им средства. Ангелина писала. «Привет, спасибо за деньги. Я принимаю твои условия». Вот так просто? Она принимает. Да неужели? Он-то ожидал, что она неделю-две протянет без его финансов. Видно, не захотела париться. Все-таки хорошо он с этими деньгами придумал. Ангелина даже поблагодарила его и ни словом не обмолвилась про обидную формулировку письма, которую он ей отправил вместе с финансами. Хотя он постарался, чтобы сарказм сочился из каждой буквы. Значит, оказалась рада деньгам. Зачем тогда строила себя непонятно что? Без вещей ушла, павсно так. Получается, такая же меркантильная сучка, как и все остальные. Что ж... В данном случае ему это на руку. Хорошо, что решила не дурить. Кстати, ее ответ пришел в какое-то очень необычное время, шесть утра. Она не спала? Странно, очень странно. И тут Тимур заметил, что под подписью Ангелены было еще кое-что. По скриптам. «А что, если ты решишь еще раз жениться?» Акулов засмеялся громко, даже истерично. «Он жениться? Да сейчас прям. Его от женщин воротит и, скорее всего, будет воротить еще очень долго». «Милые, нежные, когда им нужно. А когда у них появляется возможность, так и норовят выпотрошить тебя без анестезии». «Все с него хватит. Он в семью наигрался. Целых два раза пробовал. Вбухал в это дело неимоверную кучу денег, нервов и чувств. И каков результат? Ноль. Дырка от бублика, пустое место. С него достаточно. Третьей жены у него точно не будет. Первых двух хватило с избытком. Тут же забегал пальцами по экрану мобильного». «Я больше ни на ком жениться не собираюсь, Лина. Наелся семейного счастья по самой небалуй. Две попытки — это больше, чем достаточно». Она ответила ему на удивление быстро, будто ждала его письма. «Я поняла». «Понятливая какая, надо же!» Он тут же написал. «Кстати, с моей стороны есть еще одно требование. Продолжай вести наш семейный чат в WhatsApp». Е. Раньше Тимур, бывало, работал неделями без выходных, и жена частенько отправляла ему... Забавные видео Веры, их общие селфи или просто фото дочери. «Это чтобы ты помнил, что мы вообще у тебя есть», объясняла ему свои резоны. Тимур практически никогда ничего не отвечал на эти ее сообщения. Но в минуты плохого настроения или короткого отдыха частенько пересматривал присланные Ангелины. Сообщений было много, жена не скупилась на чувства. Пусть и дальше присылает ему видео с дочерью. Уж это он за свою щедрость заслужил. На эту просьбу Ангелина уже ничего не ответила. Но ему и не нужен был ответ. Почувствовал. Она не посмеет ослушаться. Кстати, деньги – отличный подарочек и для орангутанга тоже. Тимур не знал, когда Ангелина начала отношения с этим типом. До или после того, как от него ушла. Логика подсказывала, что до, но думать об этом было слишком больно. С помощью денег Акулов хотел показать новому любовнику жены, какой тот чмо. Очевидно, этот детин и зарабатывал в сущие копейки. Ангелина привыкла к хорошему, поэтому будет тратить средства, полученные от Тимура. Это адски разозлит ее нового ухажера. Тимуру, например, было бы дико неприятно, если бы его женщину спонсировал другой мужик, особенно бывший муж. Его бы это ело днем и ночью. Жрало без соли и перца. Акулов бы из кожи вылез, но заработал достаточно. Видно, у Арангутанга другие приоритеты. И что он за мужик после этого? Просто чмо. Кроме того, есть и еще кое-что, что приведет Орангутанга в бешенство. Ангелина – хорошая девочка. Она создана для замужества. Не зря же Тимур ее выбрал. Но жениться на ней этот придурок не сможет. Каково ему будет жить с женщиной, которая официально замужем за другим? Эти двое расстанутся, тут нет сомнений. И тогда Ангелина придет к Тимуру. Он, конечно, обратно ее не примет. Ни за что и никогда но свои пять минут кайфа получит. К тому же не мог он и правда допустить, что баран Гутанк на своей копейке содержал его, Тимура, дочь. Она вообще-то Вера Тимуровна Акулова и не должна ни в чем знать отказа. Тех денег, которые Тимур будет ежемесячно переводить в семье, должно хватить. Ангелина Веру не обидит, будет ей покупать все, что нужно. Тимур этими деньгами, считай, дочь свою защищал. Пусть жена его не любит, но совершенно точно любит Веру и обеспечит ее всем необходимым. Акулов еще раз оглядел гостиничный номер и встал с кровати. Пошел собираться. Не вечно же ему торчать в Питере? Пора домой. Он думал, что все сделано правильно. Выбрал хорошую девушку, построил крепкую семью, обзавелся наследницей, наладил прочный счастливый быт. Однако теперь его ждут дома, разве что клаки пыли, успевшие нарасти в его отсутствие. Как Тимур теперь будет жить в абсолютно пустой квартире? Это безумно больно. Знать, что ты никому не нужен. Твои деньги пригодятся, а ты нет.